ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Со времени тех событий, которые будут здесь описаны, ничто не изменилось в о н в и л е Жестяной трехцветный флаг, как в старь, вертится на церковной колокольне, над галантерейной лавкой до сих пор развиваются по ветру два куска ситца, аптечные эмбрионы вместе с пачками белого трута продолжают гнить в мутном спирту, а над воротами трактира старый золотой лев, полинявший от дождей, выставляет по-прежнему перед прохожими свою кудрявую, как у пуделя, шерсть. В тот вечер, как супруги Бавари должны были прибыть в Онвиль, у хозяйки золотого льва, в д о в ы й Ле Франсуа, было столько хлопот, что она обливалась потом, ворочая свои кастрюли. Был канун рыночного дня в местечке. «Надобно было заранее разрубить мясо, выпотрошить кур, наварить супу и кофе. Сверх того, она должна была стряпать на нахлебников, да еще приготовить обед доктору, его жене и их прислуги». Из бильярдной доносились взрывы хохота. Три мельника в трактирном зальце требовали водки. Дрова пылали, обуглившиеся головни потрескивали, и на длинном кухонном столе среди кусков сырой баранины Выселись стопы тарелок, дрожавших от толчков доски, на которой рубили шпинат. С птичьего двора доносилась кудахтанья кур, за ними гонялась служанка, чтобы их зарезать. Мужчина в зеленых кожаных туфлях и в бархатной шапочке с золотой кистью, лицом рябоватый, грел себе спину у камелька. Лицо его выражало одно только самодовольство — и смотрел он на жизнь, казалось, с таким же спокойствием, как щегленок, висевший над его головой на свою клетку из ивовых прутьев. То был аптекарь. «Артемиза — Артемиза! — кричала трактирщица. — Наломай прутьев, наполни графины, принеси водки, доживей. Хоть бы я знала, что подать на десерт господам, которых вы ожидаете. Боже милостивый! Ломовые опять подняли гамбильярдный? а их телега так и осталась у ворот. Еще чего доброго, ласточка переломает ее на въезде. Клик н и полито, чтобы он вкатил ее в сарай. Поверите ли, господин Гоме, с утра они сыграли пятнадцать партий и выпили при этом восемь кувшинов сидра. Да, ой, гляди, прорвут сукно, — продолжала она, глядя на них с шумовкой в руке. — Беда невелика, — ответил господин Гоме. — Другой купите. — Другой бильярд? — воскликнула вдова. — Да ведь этот уже еле держится, госпожа Ле-Франсуа. — Повторяю вам, вы себе вредите. Вы себе страшно вредите. Теперешние игроки любят, чтобы лузы были узкие, а кии — тяжелые. Теперь уж другая игра пошла. Все переменилось. Надо поспевать за веком. Посмотрите-ка на Телье. Трактирщица вся покраснела с досады. Аптекарь прибавил. — Что н е говорите, а у него бильярдец приятнее вашего. И если бы затеяли, например, патриотическую пульку в пользу поляков или, скажем, потерпевших от наводнения в Лионе, мы не боимся такой голодьбы, как Телье, прервала хозяйка, пожимая жирными плечами. — Помните, господин г а м е пока жив золотой лев... В публике у него недостатка не будет. У нас хватит пороху. А вот французское кафе в одно прекрасное утро окажется опечатанным с великолепным объявлением наставнях о продаже с молотка. «Переменить мой бильярд», — продолжала она, рассуждая сама с собою, «когда на нем так удобно раскладывать белье. Бывало, как наедут охотники, я на нем по шести человек спать укладывала». Ах, этот капуны вер, всё не едет.